28 Петров. Иван Иванович осмотрел простенькую обстановку своего номера и выбрал кровать напротив черного квадрата окна. Немного посидел, откинувшись на стену, и просто привыкая к комнате, где предстояло провести несколько часов. Спать не хотелось, усталости не было. По большому счету, ему эта остановка на пути совершенно не нужна. Но он давно умел принимать обстоятельства так, как есть, и не тратить напрасную энергию на переживания. В своё время его наставники не теряли время на теорию плавания в бурном море жизни, а просто толкали в воду. Он хорошо помнил тот день. Он еще не был Иван Ивановичем Петровым, а носил вполне обычное имя Мирослав. Но знал, что когда-нибудь станет иным. И учился действительно с искренним желанием, впитывая новые знания. Занятия в коллегиуме шли с утра до вечера с небольшими перерывами. Такой темп мало кто выдерживал. Каждый месяц отец Тадеуш с легким сожалением сообщал об отчислении одного-двух студентов. Вечерами Мирослав практически без сил добирался до своей кельи, падал на кровати и засыпал, часто даже не успев прочитать молитвенное правило. Его сосед по келье, Андрей Балахонский, тоже уставал, но пытался перестроить организм, занимаясь опытами с полифазным сном. Разбираясь в библиотеке коллегиума, он наткнулся на записки монаха иезуита, который на собственном опыте воспроизвел методику Леонардо. Примечательно, что эти эксперименты монах записал, подражая гению, левой рукой справа налево. В своих блокнотах Леонардо писал задом наперед. Да Винчи был левшой, наклонять почерк в приятном направлении ему было неудобно, и он просто стал писать в другую сторону. Прочесть его записи можно было только в зеркальном отражении. Анри добросовестно изучил опыт монаха и старательно пытался следовать Они были не то чтобы друзьями, но само пребывание в тесной келье, где с трудом помещались две узкие кровати, побуждало к откровенному общению. Свободное время выпадало нечасто, но приобретало особую ценность, и они никогда не тратили его на пустопорожние разговоры. Напротив, их беседы являлись отражением той глубины мира, в который они с каждым днем все сильнее погружались. Андрей был русским, из Советского Союза, и несмотря на молодость, у него уже сформировалось какое-то пронзительное ощущение богооставленности экзистенциального одиночества, хотя он оставался ревностным католиком. Мирослав знал, что года полтора назад Анри попал в автокатастрофу под Парижем и чудом остался в живых, но получил серьезные травмы. Вечером они разговорились. Завтра выходной. Мирослав мог поспать на час дольше, а Анри было все равно. Он с горящими глазами при свете плачущей свечи объяснял Мирославу свой взгляд на практики исихастов и цитировал Паламу доказывая, что без энергии Бога собственные усилия достижения бесстрастия не приносят результата. Мирослав и не спорил, понимая, что он скорее пытается самого себя в чем то убедить. Он лишь сказал: "Брат, ты постарайся для себя выделить квинтэссенцию, сформулировать суть проблемы. Почему тебя так волнует этот вопрос? В чем твой внутренний конфликт? Разбор поламицского синтеза для тебя это всего лишь попытка найти ответ на совершенно другие вопросы. Так ты задай их правильно, коротко и ясно". И тогда увидишь ответы. Андрей пытался возражать, еще что-то объяснял, но его голос становился все дальше и дальше, пока Мирослав окончательно не провалился в сон. А ночью внезапно его выдернули из постели несколько пар крепких рук, надели на голову черный капюшон и куда-то повели. Спросони он даже не пытался определить направление, хотя огромное здание коллегиума знал наизусть. Он понял: началось то, к чему его долго готовили. Его вывели на улицу, он почувствовал свежий ночной воздух. А через несколько десятков шагов вдруг началась лестница, ведущая вниз. С него сняли капюшон, он успел разглядеть полумракузского коридора со стенами из грубо обработанных камней, и в тот же момент его втолкнули в небольшую камеру. На долю секунды свет факела озарил тесное пространство каменного мешка без окон, и тут же тяжелая толстая дверь закрылась, отрезав его от мира полностью. Мирослав оказался в кромешной темноте и абсолютной тишине, тишине настолько пронизывающей, что зазвенело в ушах. Несколько минут он стоял и не двигался, пытаясь хоть что-то разглядеть широко раскрытыми глазами, но вскоре понял тщетность этих усилий. Темнота была полной. Тогда он, на общем, двинулся в сторону и уперся в стену. Присел на корточки и начал руками ощупывать пространство вокруг себя, потихоньку передвигаясь вдоль стены. Пару кругов по периметру камеры оказалось достаточным, чтобы запомнить расположение основных предметов: узкого деревянного помоста, заменявшего кровать, бака с водой и бочки вместо унитаза. Он всё понял. Его отсюда не выпустят просто так. Это экзамен, жесткий, даже жестокий, но необходимый. И тогда он успокоился. Внутренняя напряженность отпустила, и он кое-как устроился на помосте и уснул, буквально отрубившись. Сон защита, сон отдых, сон надежда. Но на самом деле все только начиналось. Время растворилось исчезло, и растворилась вселенная. Все поглотила тьма. Он пытался цепляться за какие-то мысли, обдумывать факты, размышлять над теориями, что угодно, только бы занять свой мозг, не дать ему провалиться в черноту. Но огненными буквами выплывали слова Матфея: "А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов". И он вдруг физически начал понимать, что это такое. Сколько человек может сопротивляться тьме, оставшись с ней один на один? Он не мог определить время, для него оно теперь исчислялось кружками воды из бака. Пять кружек обычная его дневная норма без особой жажды. Следовательно, можно было предположить, что он уже провел тут часов 12-14. Никто не принес ему еды, значит, его будут испытывать на максимальную прочность. Еще через пять кружек он сдался. На ощупь добрался до толстой железной двери и начал стучать по ней, сначала кулаками, потом ногами, но это оказалось бессмысленно. Вероятно, тяжелая дверь имела внутреннюю засыпку песком или каким-то другим материалом. Звуки просто вязли в ней. Он попробовал стучать кружкой, но только погнул ее всю. Паника все больше охватывала его. Теперь ему было уже безразлично, с каким результатом он закончит испытание. Ему стало на все наплевать. Он вдруг действительно ощутил зловонное дыхание разверзшегося ада и понял, что просто не готов всматриваться в него. Следующие несколько кружек его крутило и выламывало так, что он был готов биться головой о стену, но какими-то нечеловеческими усилиями удерживался на деревянном помосте. Он впадал в забытие, возвращался, отключался, молился, кричал, снова отключался, пытался считать, снова молился и снова впадал в забытьё. И в какой-то момент он понял, сопротивляться этой тьме у него не осталось сил. Он сдался. Его наполнило желание смерти, лишь бы это всё закончилось. Мозг перестал выдавать мысли, отключились все образы, и он почувствовал, что падает в бездну, маленькая песчинка в бесконечном космосе, бесконечное ощущение падения, настолько явственное, что даже заложило уши от перепада высоты. Он понял, что умирает. Его неудержимо несло в какой-то черный тоннель, и не было никакого желания останавливать это падение. И вдруг вспыхнул свет, настолько яркий, что глаза отказывались смотреть. Но и закрывая их, он все равно оставался в свете он растворился в нём, когда этого растворялся во тьме. Свет заполнил его полностью, одновременно согревая странным теплом. Словами невозможно было передать чувство, охватившее его, как будто сквозь его существо пропустили волну неведомой энергии, наполнившей его силой и новыми смыслами. И он вдруг все понял. Весь мир был перед ним как на ладони, развернутый как полотно, на котором кипела жизнь. Он не всматривался в детали, он просто видел всю картину. И она завораживала его своей красотой. Он проникся необыкновенной гармонией всего творения, его стройной логикой и совершенным умом, вызывающим искреннее восхищение. Все стало по-другому, и тот, кто когда-то был Мирославом, в совершенном умилении и благостном благоговении тихо прошептал: "Слава Богу за все!» А потом открылась дверь в камеру. Красные вспышки от факела заплясали по стенам, и вошли люди в черных капюшонах. Его бережно взяли под руки, поставили на негнущиеся ноги и осторожно повели к выходу. А на улице ярко светило весеннее солнце, и свежий ветер тугой струёй бил в лицо. И он знал, что уже не сможет быть прежним. Он получил знания, силу и власть быть иным. Он вышел из этого мира, который миллиарды людей считают настоящим, и уже не смог бы в него вернуться. И через восемь дней он стоял на вершине горы Сион в швейцарском кантоне, где в развалинах крепости состоялось его первое посвящение. Он вошел в первый круг благородной гвардии. Черный квадрат окна превратился в круг. Иван Иванович спокойно наблюдал за трансформацией и затем прикрыл глаза, переключая сознание с воспоминаний на реальность. События последних двух дней пронеслись перед мысленным взором, сменяя друг друга, как в калейдоскопе, и он знал, все только начинает закручиваться, и знал, что только ему под силу остановить этот смерч.